1873 году. Предстоявший теперь путь через Алашань до Урги был снят еще в 1873 году. Всего в течение нынешней экспедиции снято было мной 3850 верст. Если приложить сюда 5300 верст, снятых при первом путешествии по Монголии и Северному Тибету, до 2320 верст моей же съемки на Лоб-Норе и в Джунгарии, то, в общем, получится 11 470 верст, проложенных вновь на карту Центральной Азии. При этом следует сказать, что как непроста сама по себе глазомерная съемка бусолью, но она достаточно утомляет дорогой, в особенности при жаре, так как для засечек часто приходится слезать с лошади, да и по приходе на место переноска, снятого на чистый планшет, всегда отнимает час или два времени, Притом, сама съемка является лишь небольшой частью различных научных работ во время путешествия. Хребет Южно-Тетунгский Передневав возле Чейпсена и завербовав снова к себе в вожаки и переводчики тангутского языка монгола Джигджита, мы отправились прежним путем в горы Южно-Тетунгский, куда пришли в два перехода. Под горами везде встречалось, как и прежде, густое население – китайцы, в небольшом числе тангуты и далды. Хребет Южно-Тетунгский, равно как и другой, стоящий по северную сторону реки Тетунгол, уже описаны в моей книге «Монголия и страна тангутов» под общим названием гор Ганьсу. Теперь придется сделать лишь кое, какие дополнения, в особенности относительно флоры и частью фауны этих хребтов. Оба они, как было говорено ранее, сопровождают течение реки Тетунгол или Датунхэ, по монгольскому названию Улан-Мурень, которая впадает в Хуанхэ и в своем низовье принимает справа Сининскую реку. Истоки Тетунга лежат на меридиане западной окраины Кукунора, и от этих истоков, вероятно, разделяются оба тетунгские хребта, которые ранее того, то есть западнее, быть может, составляют один главный хребет, протянувшийся сюда от снеговых гор Гумбольта и Риттера. Этот хребет, вероятно, также пускает от себя второстепенные ветви с одной стороны к бухаин а с другой, более значительные, к окрайнему на стороне пустыни-хребту того же Наньшаня. Быть может, здесь даже возникают и другие параллельные или поперечные гряды. Впрочем, все это лишь гадательные предположения, которые могут быть подтверждены или отвергнуты только исследованиями европейских путешественников. Южно-Тетунгский хребет, поднимающийся своими вершинами до 14 тысяч футов над уровнем моря, или немного более, нигде не достигает снеговой линии, но несет совершенно дикий альпийский характер. Притом северный склон этих гор в их восточной части изобилуют лесами и вообще богатой растительностью, начиная с альпийского пояса. Гора Судисуруксум, одна из самых высоких в южно-тетунгских горах, имеет 13600 футов абсолютной высоты по определению точки кипения воды во время первого моего здесь путешествия, но мне кажется, что цифра эта увеличилась бы при более правильном барометрическом определении абсолютной высоты той же горы. Чего, однако, сделать нам не удалось. Этот пояс в описываемых горах лежит приблизительно вверх от 10 или 10,5 тысяч футов абсолютного поднятия. Южный его район от 10,5 до 12 тысяч футов абсолютной высоты принадлежит области альпийских кустарников. Верхний – от 12 до 13 или 13,5 тысяч футов абсолютной высоты области альпийских трав. Далее вверх следует голые скалы и россыпи, между которыми еще футов на 500 по вертикали попадаются кое-где маленькие невзрачные лужайки. Впрочем, такие границы можно обозначить лишь приблизительно, так как они изменяются, смотря по положению не только целого хребта, но и отдельных гор, притом нередко растительные области заходят одна в другую. Однако, во всяком случае, предельные линии лесной, кустарной и травянистой растительности – В обоих титунских хребтах лежат гораздо ниже, чем в горах на Верхней Хуанхе и даже в хребте Южно-Кукунорском. Впрочем, в последнем леса исключительно хвойные, растут лишь на южном склоне. В горах же верхних Хуанхе все леса запрятаны в глубокие и более теплые ущелья, а сами горы расположены в близком соседстве высоких степных плато, ради чего, помимо более южного положения, снеговая линия поднимается здесь более вверх, чем в восточном Нанчане. Растительность его альпийского пояса Области альпийских кустарников южно-Тетунских гор принадлежит 12 кустарных видов. В северо-Тетунских горах растительность как лесная, так и альпийская та же самая, но в общем не столь обильная, которые за исключением лишь двух – курильский чай, карагана, верблюжий хвост – растут исключительно на северном склоне, описываемого хребта, да и здесь занимают главным образом скаты, обращенные к северу. Из этих кустарников – На первом месте должны быть поставлены ордодендроны четырех видов, все новых, привезенных мной еще из первого здесь путешествия. Затем следует альпийская карагана, желтый и белый курильский чай, низкая лоза и сибирка алтайская. На открытых площадках обыкновенно малина, весьма схожая с нашей, только ростом 1-1,5 фута. По берегам же речек растет еще более низенькая альпийская облепиха с крупными в горошину ягодами. Кроме этих кустарников, специально принадлежащих Альпийской области, сюда заходят из лесов белый шиповник, барбарис, деревом растущая облепиха и древовидный можжевельник, последний поднимается вверх до 12 тысяч футов абсолютной высоты. Почва кустарных зарослей обыкновенно весьма густых, почти везде выстлана мхом. Из трав между альпийскими кустарниками красуются в июле генцианы, мытники. Герань, крупная альпийская астра, крупный мыкер, колокольчик, зверобой, мелисса, бузульник, живокость. Там же по небольшим лугам, возле ключей и речек, цветут тмин, горошки, астролодки, лютик, маленькие генсианы, горноколосник, володушка. Вообще, луга альпийских кустарников роскошна своей травянистой флорой, в особенности в середине лета. В области альпийских трав кустарные породы исчезают. Растут одни лишь травы, обыкновенно мелкие, невзрачные. Преобладающих хотя бы на небольших площадках видов нет, все перемешано, пестрота. Характерными здесь растениями являются лук синий и желтый, гималайская буковица и гималайская скирда, мыкер, камнеломка, три вида прикрыта, генциана, ясколка, голубой мак, уже отсветшие вероника, хохладки, острогал, сосюрея и два-три вида мелких злаков. По скалам, опять-таки, всего чаще на их северных слонах растут очиток, сухоребреца и в половине июля уже отцветший изофирум. В самом верхнем поясе альпийских лугов, там, где они перемешиваются с россыпями, встречаются сосюрея, песчанка ганьсуйская, хохлатка и невзрачный, стелющий по земле свои листья, ревень с длинным 3-4 фута и ветвистым, но тонким нелекарственным корнем. Флора лесной области Лесная область в горах Южно-Тетунгских занимает северный склон хребта от самой долины реки Тетунга, то есть от 8 тысяч футов абсолютного поднятия вверх, до 10 или 10,5 тысяч футов. Впрочем, густые леса оканчиваются футов на 500-700 ниже этого предела, и только можжевеловое дерево восходит до границы кустарной растительности. К западу от устья реки Рангхта, то есть вверх по реке Тетунгу, леса идут приблизительно верст на 70, 80 или, быть может, на 100. Далее заменяются кустарниками. К востоку же лесная область, вероятно, протягивается до самого окончания Южно-Тетунских гор, близ впадения Сининской реки в Тетунг. В меньшем обилии, спорадически, леса растут и в Северно-Тетунских горах. Опять-таки, всего больше их на северном склоне – хотя встречаются здесь и на склоне южном, в ущельях, обращенных к северу. Нигде в Центральной Азии, не исключая даже Тяньшаня и Верхний Хуанхэ, я не встречал таких прекрасных и разнообразных по своему составу лесов, как описываемые. Они покрывают крутые склоны гор и густыми зарослями одевают ущелья, по дну которых везде с шумом бегут быстрые светлые потоки. Там и сям среди ярко-зеленой листвы, Выступают голые гнейсовые и гранитные скалы разнообразных, иногда причудливых форм. Красный среднезернистый гранит встречается в среднем поясе Южно-Татулунских гор по реке Рангхтагуал. При первом описании тех же гор эта порода не была названа. Всюду тень, прохлада, благодать. Притом неумолкаемые по степени птиц дополняет общую отрадную картину лесной жизни. Древесные породы тетунских лесов следующие. Береза, гималайская береза, с буровато-красной корой, которую тангуты употребляют для заверток вместо бумаги. Дерево это, достигающее от 40 до 60 футов высоты, при диаметре ствола от половины до фута, преобладает до верхней границы лесов. Береза белая, наша обыкновенная, растет лишь в нижнем поясе гор и встречается реже, нежели предыдущий вид.